Успел перебеситься, растратил свой прежний пыл и окончательно отдался чревоугодию, выбирая лишь самые изысканные блюда, чтобы дальше не полнеть, да сохранил, по его собственным словам, только двух-трёх старых кляч, дабы не утратить окончательно интереса к жизни. Итак, Сомс подсел к своему двоюродному брату у столика в фонаре, не испытывая, как в былые времена стеснительного чувства, что он совершает нескромность. Джордж протянул ему халеную руку. «Мы с тобой давно не виделись. С начала войны. Как поживает твоя жена?» «Благодарю», — холодно ответил Сомс. «Недурно». Скрытая усмешка покривила на мгновение мясистое лицо Джорджа, И плотоятно притаилась в глазу. Этот бельгиец, профон, сказал он, прошел у нас в члены клуба. Подозрительный субъект. М да, пробурчал Сомс, о чем ты хотел со мной поговорить. О старом Тимоте. Он может каждую минуту сорваться с крючка. Завещание он, наверное, составил? Да. Так вот, тебе или кому-нибудь из нас?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 Он, знаешь ли, может долго протянуть. Нам ничего не причитается за наших стариков. Десять старых Форсайтов жили в среднем по 88 лет. Я высчитал, государство должно бы выдать за них премию, приравнять их к тройным. Это все? спросил Сомс, а то мне пора идти. Филин, ты этакий, ответили, казалось, глаза Джорджа. Да, все. Загляни к старичку в мувзолей. Вдруг захочет попророчествовать. Усмешка замерла в обильных рытвинах на его лице. Он добавил. Неужели вы, адвокаты, еще не изобрели способа отлынивать от подоходного налога, будь он трижды проклят? Он дьявольски бьет по наследственной ренте. Я привык получать две с половиной тысячи в год, а теперь мне оставили какие-то нищенские полторы тысячи, а жизнь вздорожала вдвое». «Ага», — промычал Сомс, — «скачки становятся не по карману». Насмешливо оборонительная улыбка пробежала по лицу Джорджа. «Да», — сказал он, — «я так воспитан, чтобы ничего не делать, и вот теперь на склоне лет моих нищаю с каждым днем.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 «Обеспечь себе 400 фунтов в год» — имеется в виду жалование члена парламента. И когда Сомс удалился, он занял свое прежнее место у окна в фонаре.